Побеждают ли злые самаритяне? Маргарет Тэтчер, британский премьер-министр и глава неолиберальной контрреволюции, известна тем, что однажды осадила своих критиков, заявив «Альтернативы нет». Дух этого заявления пронизывает все изображение глобализации злыми самаритянами. Злые самаритяне любят представлять глобализацию как неизбежный результат неумолимого развития технологий в области связи и транспорта, а также изображать своих критиков как оставшихся в прошлом современных лудитов, которые поглощены борьбой за выяснение того, где чье оливковое дерево. Попытки противостоять историческому процессу, как они заявляют, могут привести лишь к катастрофам, что подтверждается кризисом мировой экономики в межвоенный период и провалом государственной индустриализации в развивающихся странах в 1960-70-е годы. Утверждается, что существует лишь один способ идти в ногу со временем. Это глобализация. Для этого нужно надеть на себя золотую смирительную рубашку, имеющую единый размер для всех, как это якобы сделали практически все успешные экономики, что и стало причиной их процветания. Альтернативы нет. В этой главе я показал, что лозунг «Альтернативы нет» берет свое начало в принципиально неверном понимании тех сил, которые движут глобализацией, и искажении истории в угоду собственной теории. Свободная торговля часто навязывалась слабым странам, а не была их сознательным выбором. В большинстве случаев те, у кого был выбор, отказывались от свободной торговли, а если и принимали ее, то на непродолжительное время. Почти все успешные экономики, как развитые, так и еще развивающиеся, преуспели благодаря выборочной стратегической интеграции с мировой экономикой а не при помощи безусловной глобальной интеграции. Развивающиеся страны чувствовали себя гораздо лучше, пока руководствовались автономными принципами в старые недобрые дни государственной индустриализации, а не после того, как их полностью лишили самостоятельности во время первой глобализации, колониального управления и неравных договоров, или навязали методы извне как это происходило в последнюю четверть века. Глобализация вовсе не является чем-то неизбежным, поскольку это скорее результат политики, то есть человеческой воли и решений, а не технологий, как утверждают злые самаритяне. Если бы развитие глобализации определялось технологиями, невозможно было бы объяснить, почему в 1970-е годы, когда мы обладали всеми современными технологиями транспорта и связи, кроме интернета. Мир был глобализован гораздо меньше, чем в 1870-е, эру пароходов и проволочного телеграфа. Технология определяет лишь внешние границы глобализации, то какую форму она примет, зависит от решений в области национальной политики и от заключаемых международных соглашений. И если это верно, то тезис альтернативы нет – ложен. Альтернатива происходящей ныне неолиберальной глобализации существует, она даже не одна. В дальнейшем мы будем исследовать эти альтернативы. Глава вторая. Двойная жизнь Даниэля Дефо. Как богатые страны стали богатыми? У Даниэля Дефо, автора «Робинзона Крузо», была яркая жизнь. Прежде чем стать романистом, он занимался предпринимательством, импортировал шерсть, трикотаж, вино и табак, а также работал в правительстве, организовывал королевские лотереи в стекольном ведомстве, которое взимало знаменитый «налог на окна» – налог на собственность, начислявшийся в соответствии с количеством окон в доме. Кроме того, он был влиятельным автором политических памфлетов и вел двойную жизнь. Сначала он шпионил для Роберта Харли, консервативного спикера Палаты общин, а затем осложнил себе жизнь, подрядившись работать на правительство Вигов, которым руководил Роберт Уолпол, злейший враг Харли. Вероятно, предпринимательство, литература, сбор налогов, политическая сатира и разведка не давали достаточной остроты ощущений, поэтому Дефо занимался еще и экономикой. Этот аспект его жизни еще менее известен, чем шпионская деятельность. В отличие от романов «Робинзон Крузо и «Моль Флендерс», основная экономическая работа Дефо «План английской торговли» от 1728 года сейчас почти забыта. В популярной биографии, написанной Ричардом Уэстом, эта книга не упоминается вообще, а Пол Бакшнайдер, автор другой биографии, получившей, кстати, несколько премий, касается этого труда только в отношении незначительных тем, например, взглядов Дефо на коренных американцев. Однако эта книга представляла собой добросовестное и проницательное исследование промышленной политики Тюдоров, из которого многому можно научиться и сегодня. В этой книге, для краткости далее мы будем называть ее «План», Дефо описывает, как монархи династии Тюдоров, в особенности Генрих VII и Елизавета I, использовали протекционизм, субсидирование, разделение монопольных прав, спонсируемый правительством промышленный шпионаж и другие меры государственного вмешательства, чтобы развивать английское производство шерсти, которое в то время было самой высокотехнологичной индустрией в Европе. До Тюдоров Британия не входила в число ведущих экономик, экспортируя сырую шерсть для получения средств на импорт. Производство шерстяных изделий в то время было сосредоточено в современных Бельгии и Нидерландах, в особенности в фламандских городах Брюгге, Генте и Ипре. Британия экспортировала сырье и получала неплохой доход. Но те иностранцы, которые знали, как получать из шерсти одежду, наживались гораздо сильнее. Это закон конкуренции. Люди, которые умеют делать сложные вещи, недоступные другим, получают больше дохода. Такую ситуацию и хотел изменить Генрих VII, придя к власти в конце 15 века. Справочная сноска. Однако он был не первый, кто предпринял такую попытку. Предыдущие английские короли, например Генрих III и Эдуард I, пытались нанимать фламандских ткачей. В дополнение к этому Эдуард III централизовал торговлю сырой шерстью и стал строго контролировать ее экспорт. Он запретил импорт шерстяных тканей, тем самым открывая пространство для английских производителей которые не могли конкурировать с доминировавшими тогда в этой сфере фламанцами. Кроме того, он был отличным политическим пропагандистом и понимал силу символов. И он, и его приближенные носили только английские ткани, чтобы подать пример следования политике «Покупайте английское». Аналог политики свадежи Махатмы Ганди. Он приказал, чтобы лорд канцлер председатель палаты лордов, сидел не на чем-либо, а на мешке с шерстью. Эта традиция дожила и до наших дней. Чтобы подчеркнуть важность торговли шерстью для страны. Конец справочной сноски. Согласно Дефо, Генрих VII посылал королевские миссии, чтобы определить места, где стоит открыть шерстяные мануфактуры. Справочная сноска. Генрих VII учредил шерстяные мануфактуры в нескольких частях своей страны, а именно в Уэйкфилде, Лидсе и Галифаксе, в западном райдинге Йоркшира, в регионе, приспособленном для конкретной ситуации, адаптированном для работы, полным бесчисленных источников воды, угольных шахт и других вещей, необходимых для успеха такого дела. Конец справочной сноски. Как и один из его предшественников, Эдуард III, он выписал опытных мастеров из Бельгии, повысил налог на вывоз шерстяного сырья и даже временно наложил вето, чтобы стимулировать обработку шерсти в собственной стране. Справочная сноска. Генрих VII тайно пригласил множество иностранцев, прекрасно разбирающихся в мануфактурах, приехать и проинструктировать жителей его собственной страны в их начинаниях. Конец справочной сноски. В 1489 году он запретил и вывоз сукна, за исключением грубых материалов ниже определенной рыночной стоимости, чтобы стимулировать изготовление одежды на местах. Его сын Генрих VIII придерживался политики отца, и не разрешал вывоз неготового платья в 1512, 1513 и 1536 годах. ДФ подчеркивает, что Генрих VII не строил иллюзии относительно того, насколько быстро английские производители смогут сравняться со своими изощренными конкурентами из Бельгии и Нидерландов. Справочная сноска. Генрих VII понимал, что фламандцы давно занимались этим делом, имели большой опыт и постоянно тянули свои руки туда и сюда к новым сортам и видам товаров, о которых англичане в то время даже не могли знать. А если и знали, то не имели достаточных навыков для их производства. Следовательно, он должен действовать постепенно. Король понимал, что совершать попытку такого масштаба следует с предельным благоразумием и осторожностью, а не наспех, ибо слишком большая энергия Могла бы и повредить. Конец справочной сноски. Король поднял экспортные пошлины на сырую шерсть только тогда, когда английская промышленность была уже готова иметь дело с такими объемами. После этого Генрих быстро снял запрет на вывоз шерстяного сырья, когда стало ясно, что Британия все-таки не справляется с переработкой всего, производимого в стране. Справочная сноска. Генрих VII не сразу запретил экспорт шерсти во Фламандию и несколько лет не облагал экспорт большими налогами, чем ранее. О запрете экспорта шерстяного сырья Дефо пишет, что Генрих VII до такой степени не мог исполнить свой замысел, что так и дошел до полного запрещения экспорта шерсти в свое правление. Таким образом, Хотя Генрих VII действительно некогда заявил о прекращении экспорта шерсти, он смотрел сквозь пальцы на нарушение своего закона, а впоследствии и отменил этот запрет окончательно. Конец справочной сноски. И действительно, согласно «плану», только в 1578 году в середине правления Елизаветы I которое правило с 1558 по 1603 год. Через сто лет после того, как Генрих VII начал свою политику импортозамещения в 1489 году, Британия обрела производственные мощности, чтобы можно было полностью запретить вывоз сырья. И этот запрет сразу же разрушил конкурирующие мануфактуры Бельгии и Нидерландов, лишив их материалов для работы. Без законов, принятых Генрихом VII и подтвержденных его последователями, Британии было бы очень трудно, если вообще возможно, из экспортера сырья превратиться в европейский центр самой высокотехнологичной индустрии того времени. Производство шерсти стало важнейшей экспортной отраслью. Оно приносило больше средств, помогая финансировать огромные размеры импорта сырья и продуктов питания что стало источником промышленной революции. Справочная сноска. Экспорт одежды, в основном шерстяной, составлял в 1700 году примерно 70% английского экспорта и превышал половину экспорта страны до 1770-х годов. Конец справочной сноски. План подрывает основы капиталистического мифа, который гласит, что Британия преуспела, поскольку первая вышла на единственно верный путь к процветанию, взяв на вооружение свободный рынок и свободную торговлю. Вымышленного героя Даниэля Дефо, Робинзона Круза, наставники экономисты часто приводят в пример как чистый образец «рационального экономического человека», героя неолиберальной экономики свободного рынка. Они утверждают, что Крузо, хотя и живет один, постоянно должен принимать экономические решения, в частности, сколько времени работать, чтобы удовлетворить потребности и в потреблении, и в отдыхе. И он выполняет минимально необходимый объем работ для достижения своих целей. Представим себе, что Крузо обнаружил на соседнем острове еще одного человека. Как бы они торговали друг с другом? Теория свободного рынка гласит, что введение рынка, то есть обмена, фундаментальным образом не изменяет природу ситуации Круза. Жизнь продолжается примерно в том же ключе, только нужно установить курс обмена его продукта на продукт соседа. Будучи рациональным человеком, Робинзон продолжает принимать верное решение. Экономика свободного рынка гласит, что этот закон работает потому, что все мы похожи на Робинзона Круза, поскольку точно знаем, чего хотим и как этого достичь наилучшим образом. Следовательно, предоставить людям возможность делать то, чего они желают и что, как они знают, хорошо для них, это и есть лучший способ управления экономикой а государство лишь мешает этому. Экономика, изложенная в «плане» Дефо, полностью противоречит экономике Робинзона Круза. В «плане» автор явно продемонстрировал, что не свободный рынок, а протекционизм и субсидии развили британское суконное производство. Игнорируя сигналы рынка, на котором его страна была успешным производителем шерстяного сырья, и должна была оставаться таковой, Генрих VII вел политику, которая целенаправленно посрамила такие представления. Тем самым он запустил процесс, который в итоге превратил Британию в ведущую промышленную страну. Экономическому развитию требуются такие люди, как Генрих VII, которые творят новое будущее, а не такие, как Робинзон Крузо, которые живут сегодняшним днем. Так что двойную жизнь Дефо вел не только как шпион, но и как экономист. Сам того не зная, в своей прозе он создал главного героя экономики свободного рынка, а его собственный экономический анализ ясно показывает пределы свободного рынка и свободной торговли. Британия захватывает мир Как я уже говорил, Дефо начинал как шпион правительства Тори, а закончил работы на правительство Вигов Роберта Уолпола, которого часто называют первым британским премьер-министром, хотя современники его так не именовали. Справочная сноска. Впрочем, Уолпол, по сути, заслуживает этого титула, поскольку ни один глава правительства до него не обладал такой полнотой политической власти. Кроме того, Уолпол в 1735 году первым занял резиденцию на Даунинг-стрит-10, которая впоследствии стала знаменитой официальной резиденцией всех премьер-министров. Конец справочной сноски. Уолпол был известен своей продажностью. Говорят, что именно он «сделал коррупцию системой». Ловко брал взятки за присвоение аристократических титулов назначение на правительственные посты, различные льготы и привилегии, тем самым укрепляя свою власть, что и позволило ему оставаться премьер-министром в течение ошеломляющего срока – 21 год. С 1721 по 1742. Его политические умения обессмертил Джонатан Свифт в романе «Путешествие Гулливера», Выведя Уолпола в образе Флимнапа, премьер-министра Империи Лилипутов и чемпиона по танцу на канате, таким своеобразным методом отбирались на высшие посты в Лилипутии. Справочная сноска Уолпол также подвергался суровой критике, в основном за коррупцию, со стороны других важных литературных величин того времени доктора Сэмюэля Джонсона, создателя словаря английского языка. Генри Филдинга, автора Тома Джонса и Джона Гейя, автора оперы нищих. Кажется, что в георгианские времена вас просто ни во что не ставили, пока вы не критиковали за что-нибудь Уолпола. Однако связь Уолпола с литературой этим не ограничивается. Его четвертый сын Хорас, занимавшийся порой и политикой, был романистом и считается основателем жанра готического романа. Кроме того, Хорас Уолпол, как полагают, придумал слово "серендипность" — способность к неожиданным открытиям, прозорливость. На основе персидской новеллы о загадочном острове Серендипе вероятно, имелось в виду Шри-Ланка. Конец справочной сноски. Однако Уолпол был сведущим экономическим управленцем, в свою бытность канцлером казначейства. Он повысил кредитоспособность правительства, создав своего рода фонд, предназначенный для погашения долгов. В 1721 году он стал премьер-министром, потому что его посчитали единственным человеком, способным справиться с хаосом в финансах, оставшимся после злополучной пирамиды Компании Южных морей. Справочная сноска. Компания Южных морей была учреждена в 1711 году Робертом Харли, первым шефом Дефо. Ей были предоставлены исключительные права на торговлю в Испанской Южной Америке. Настоящего дохода она приносила очень мало, но активно наживалась на слухах, раздуваемых по поводу гигантских размеров своего товарооборота. Вокруг акций компании в 1720 году развернулась настоящая лихорадка. За 7 месяцев, с января по август, они поднялись в цене в 10 раз. После этого цена акций стала падать, а к началу 1721 года вернулась к уровню января предыдущего года. Конец справочной сноски. Вступив в должность, Уолпол начал реформу, которая радикальным образом сместила фокус британской промышленной и торговой политики. До него главными целями, если говорить обобщенно, были захват и расширение торговли посредством колонизации и закона о мореплавании, который требовал, чтобы вся торговля с империей обслуживалась британскими судами и, как следствие, получение государством прибыли. Поддержка суконного производства была важнейшим исключением, но даже и оно частично мотивировалось желанием увеличить доход государства. Напротив, политика, введенная Уолполом после 1721 года, была сознательно направлена на поддержку обрабатывающей промышленности. Представляя новый закон, Уолпол, устами короля в обращении к парламенту, заявил «Очевидно, что ничто так не способствует повышению общественного благосостояния, как вывоз произведенных товаров и ввоз иностранного сырья». Законодательство Уолпола 1721 года по существу было направлено на защиту британских отраслей обрабатывающей промышленности от иностранной конкуренции, их субсидирование и поощрение к экспорту. Таможенные тарифы на иностранную промышленную продукцию были значительно повышены, в то время как тарифы на импортное сырье, применяемое в промышленности, были снижены или отменены вовсе экспорт промышленной продукции поощрялся. Он включал целую серию мер, в том числе и экспортные субсидии. Справочная сноска. Субсидии на экспорт, которые в то время назывались «баунти», распространились на новые предметы экспорта – изделия из шелка в 1722 и порох в 1731 в то время как существующие экспортные субсидии на парусину и рафинированный сахар были увеличены в 1731 и 1733 годах соответственно. Конец справочной сноски. Наконец, было введено административное регулирование для того, чтобы контролировать качество промышленной продукции, в особенности текстильной, чтобы не самые честные производители не могли навредить репутации британских товаров на иностранных рынках. Справочная сноска. По словам Н. Бриско, Уолпл понимал, что для успешных продаж на высококонкурентном рынке требовалось очень высокое качество товара. Производитель же, стремясь предложить более низкую цену, снижал качество своей продукции, что в конечном счете отражалось и на других товарах, произведенных в Англии. Был лишь единственный способ обеспечить соответствие товаров высоким стандартам – это регулировать производство при помощи правительственного надзора. Конец справочной сноски. Все эти решения поразительно напоминают меры, с таким успехом применявшиеся после Второй мировой войны, странами экономического чуда Юго-Восточной Азии, Японией, Кореей и Тайванем. Меры, которые, как многие полагают, были придуманы японскими законодателями в 1950-е годы, которые включали Возврат таможенной пошлины на компоненты при экспорте промышленной продукции и установление государственного стандарта качества экспортной продукции вообще-то были давним британским изобретением. Справочная сноска. Бриско от 1907 года указывает, что первый возврат таможенной пошлины был одобрен при Вильгельме III – и Марии II для экспорта пива, эля, крепких пивных напитков, яблочного и грушевого сидра. Конец справочной сноски. Протекционистские меры Уолпола не отменялись все следующие столетия, помогая британским отраслям промышленности нагнать, а затем и оторваться от своих континентальных коллег. Британия оставалась протекционистской до середины XIX века. В 1820 году средняя ставка таможенной пошлины на ввоз продукции обрабатывающей промышленности составляла от 45 до 55%, в то время как в Бельгии и Нидерландах она равнялась 6-8%, в Германии и Швейцарии 8-12%, во Франции около 20%. Однако тарифы были не единственным оружием в арсенале британской торговой политики. Если дело касалось колоний, государство без колебаний налагало и прямой запрет на сложные промышленные операции, которые не хотел развивать. Уолпол запретил строительство новых прокатных станков и станков для продольной резки металла в Америке, что вынудило американцев специализироваться на продукции с низкой добавленной стоимостью такой как чушки и прутки, а не более прибыльной – стальной. Британия также запретила экспорт из своих колоний товаров, которые конкурировали с ее собственной продукцией, как на внутреннем рынке, так и за рубежом. Например, текстиля из Индии – калико, который в то время превосходил британские образцы. А в 1699 году нельзя было и экспортировать шерстяное сукно из колоний в другие страны. Закон о шерсти. Что уничтожило ирландскую суконную промышленность и предотвратило возникновение суконной промышленности в Америке. Наконец, применялся целый комплекс мер, чтобы поощрить производство в колониях сырьевых товаров. Уолпол предоставлял экспортные субсидии с американской стороны. И в то же время устранял импортные пошлины на сырьевые товары, произведенные в Америке с британской стороны, такие как пенька, бревна и доски. Он желал раз и навсегда внушить колонистам, чтобы они занимались исключительно сырьевыми товарами и даже не думали о конкуренции с британскими производителями. Таким образом, колонисты были вынуждены оставить самые прибыльные, высокотехнологичные, отрасли. А это гарантировало, что Британия будет пользоваться всеми преимуществами лидера мирового развития. Справочная сноска. Бриско от 1907 года кратко резюмирует этот аспект политики Уолпола. При помощи коммерческих и промышленных регулирующих норм делались попытки ограничить колонии производством сырья, которое должно было обрабатываться в Англии. Это делалось для того, чтобы предотвратить появление промышленности, конкурирующей с метрополией, а также для того, чтобы ограничить рынки колоний английскими торговцами и производителями. Конец справочной сноски. Двойная жизнь британской экономики. Первый всемирно известный теоретик свободного рынка Адам Смит – яростно нападал на придуманную Уолполом систему, которую он называл «системой меркантилизма». Главный труд Смита «Богатство народов» был опубликован в 1776 году, когда британский меркантилизм находился в самом расцвете. Он утверждал, что ограничения конкуренции, которые система создавала при помощи протекционизма, субсидирования и выдачи монопольных прав, не идут на пользу британской экономике. Справочная сноска. Впрочем, Смит был прежде всего патриотом, а уж затем теоретиком свободного рынка. Он поддерживал свободный рынок и свободную торговлю только потому, что считал их полезными для Британии, о чем можно судить по его восторженным высказываниям о законах о мореплавании. Неслыханно наглым, искажении законов рынка, как о «самом разумном» из всех торговых предписаний Англии. Конец справочной сноски. Адам Смит понимал, что методы Уолпола устаревали, однако без них многие британские отрасли промышленности были бы стерты с лица земли, так и не получив возможность догнать своих более развитых зарубежных противников. Когда же они обрели конкурентоспособность, протекционизм стал не столь необходимым и даже вредным. Защита отраслей, которым она больше не нужна, как заметил Смит, может остановить их в развитии и сделать неэффективными. Следовательно, переход на свободную торговлю все больше соответствовал интересам Британии. Тем не менее, Смит несколько опередил свое время. Должно было смениться еще одно поколение прежде чем его идеи действительно станут влиятельными. Только через 84 года после публикации «Богатство народов» Британия превратилась в страну свободной торговли. К концу эпохи наполеоновских войн, в 1815 году, через 40 лет публикации «Богатство народов», британские производители уже считались лучшими в мире за исключением немногих ограниченных сфер в которых технологическое лидерство было у Бельгии и Швейцарии. Британцы верно почувствовали, что теперь свободная торговля в их интересах и начали агитировать за нее. При этом они, разумеется, по-прежнему охотно ограничивали торговлю, если это их устраивало. Так поступили, например, производители хлопка в отношении экспорта текстильного оборудования, что могло помочь иностранным конкурентам. В особенности промышленники пропагандировали отмену кукурузных законов, которые ограничивали возможность государства закупать дешевые зерновые. Снижение цен на продукты питания было важным для капиталистов, так как позволяло уменьшить зарплаты и увеличить прибыли. В ходе кампании против кукурузных законов решающим образом выступил экономист, политик и игрок на бирже Давид Рикардо, выдвинувший теорию сравнительных преимуществ, которые до сих пор относятся к ключевым положениям теории свободной торговли. До Рикарда люди считали, что иностранная торговля оправдана только если страна может производить что-либо дешевле, чем ее торговый партнер. Блестяще перевернув этот довод здравого смысла, экономист заявлял, что торговля между двумя странами осмыслена даже в том случае, если одной стране, любое производство обходится дешевле, чем другой. Даже если такая страна эффективнее во всех сферах производства, ей все равно может быть выгодно специализироваться на тех отраслях, где она имеет наибольшее стоимостное преимущество над торговым партнером. Соответственно, если страна не имеет стоимостного преимущества ни в одной отрасли промышленности, Торговля все равно будет приносить прибыли, если сосредоточиться на продукции, в которой стоимостное преимущество партнера ниже всего. Этой теорией Рикардо дал в руки сторонникам свободной торговли XIX века простой, но мощный инструмент, позволяющий утверждать, что свободная торговля идет на пользу каждой стране. Теория Давида Рикардо совершенно верна, но в узких рамках она справедливо утверждает, что считая нынешний уровень технологий государств фиксированным, странам лучше сосредоточить внимание на том, в чем они имеют сравнительное превосходство. С этим спорить трудно, но концепция не работает, если страна стремится овладеть более совершенными технологиями, чтобы производить более сложные вещи, которые мало кому удаются, то есть развивать свою экономику. Чтобы овладеть новыми технологиями, Нужны время и опыт, так что технологически отсталым производителям требуется период защиты от международной конкуренции на время такого обучения. Подобный протекционизм обходится дорого, потому что страна отказывается от возможности ввозить товары лучшего качества, причем дешевле. Однако эту цену нужно платить для развития передовых отраслей промышленности. При таком взгляде оказывается, что теория Рикарда нужна тем, кто принимает существующее положение дел, но не тем, кто хочет его изменить. Большие перемены в британском торговом законодательстве случились в 1846 году, когда кукурузные законы были отменены наряду с пошлинами на многие промышленные товары. Сегодня многие экономисты любят выдавать их отмену за окончательную победу идей Адама Смита и Давида Рикарда над упрямыми меркантилистами. Ведущий современный теоретик свободной торговли нашего времени Джагдиш Бхагавади из Колумбийского университета называет это решение историческим переходом. Однако историки, знакомые с данным периодом, отмечают, что снижение цен на продовольствие было лишь одной из целей компании против кукурузных законов. Оно было также проявлением империализма свободной торговли, направленного на прекращение движения в сторону индустриализации на континенте путем расширения рынка для сельскохозяйственной продукции и сырьевых материалов. Распахнув свой внутренний сельскохозяйственный рынок, Британия решила отвлечь конкурентов заставив их вновь сделать упор на аграрное производство. Действительно, лидер движения за отмену этих законов Ричард Кобден утверждал, без кукурузных законов в Америке и Германии фабрично-заводская система, по всей вероятности, не появилась бы и уж совершенно точно не расцвела. Как Франция, Бельгия и Швейцария не получили бы тех преимуществ, которые имели из-за дорогого питания британских ремесленников, поскольку могли кормить своих рабочих намного дешевле. В том же духе, в 1840 году Джон Бауринг, представитель Совета по торговле и один из лидеров Лиги за отмену кукурузных законов, прямо советовал странам, входившим в германский Зольверейн, таможенный союз сосредоточиться на выращивании пшеницы и продавать ее в Британию, получая в обмен продукцию британской промышленности. Более того, таможенные пошлины были полностью отменены не ранее 1860 года. Иными словами, Великобритания перешла на свободную торговлю, только получив технологическое преимущество над конкурентами за высокими и длительными тарифными барьерами. Как однажды высказался известный историк экономических учений Пол Байерах. Справочная сноска. Одна французская комиссия по изучению вопроса в начале XIX века указывала, Англия достигла вершин процветания только потому, что веками использовала систему защиты и запретов. Конец справочной сноски. Неудивительно, что Фридрих Лист в итоге писал об отбрасывании лестницы. В игру вступает Америка. Если самую удачную критику британского лицемерия сформулировал немец, то страной, которая лучше всего сопротивлялась отбрасыванию лестницы, с политической точки зрения стала не Германия, и не Франция, получившая известность как протекционистский противник Британии с ее принципами свободного рынка. Противовес был обеспечен благодаря США, некогда британской колонии, а ныне – стране-защитнице принципов свободной торговли. Под британским владычеством Америка прекрасно поняла, как метрополия относится к своим колониям. Разумеется, ей не позволили установить таможенные пошлины, чтобы защитить свои молодые отрасли промышленности. Безусловно, был запрещен экспорт продукции, конкурировавшей с британской, и выдавались субсидии на производство сырья. Более того, были введены прямые ограничения на то, что американцы вообще могут производить. Дух такой политики можно резюмировать высказыванием Уильяма Питта-старшего 1770 года. Услышав, что в американских колониях появляются новые отрасли промышленности, он заявил «Колониям Новой Англии нельзя разрешить даже производство гвоздей для подков». На самом деле, британская политика была не настолько жесткой, как можно подумать. Некоторым производствам все же была предоставлена возможность развиваться, но изготовление высокотехнологичной продукции было под запретом. Не все британцы были столь жестокосердны, как Пит. Призывая американцев к свободной торговле, некоторые из них были искренне убеждены, что помогают. Адам Смит, отец-основатель экономики свободного рынка, в своем «богатстве народов» искренне советовал американцам не развивать производство. Он утверждал, что любая попытка «прекратить импорт европейской продукции» будет лишь «препятствием, а не двигателем прогресса страны на пути к истинному благосостоянию и величию». Справочная сноска. Полная цитата звучит так. Если бы американцы путем соглашения или посредством каких-либо принудительных мер прекратили ввоз европейских промышленных изделий и обеспечив таким образом монополию тем из своих соотечественников, которые могут вырабатывать подобные товары, отвлекли сколько-нибудь значительную часть своего капитала на это дело, они только затормозили бы, а не ускорили дальнейшее возрастание стоимости своего годового продукта и задержали бы, вместо того, чтобы ускорить, развитие своей страны в сторону богатства и могущества. Точки зрения Смита впоследствии придерживался и уважаемый французский экономист XIX века Жан-Батист Сей, который, как утверждают, говорил, что США, как Польша, должны полагаться исключительно на сельское хозяйство и забыть о производстве. Конец справочной сноски. С этим соглашались и многие американцы, в том числе Томас Джефферсон, первый госсекретарь и третий президент США. Некоторые же яростно возражали. Они замечали, что стране нужно развивать промышленность, используя протекционизм и субсидии, как и Британия ранее. Интеллектуальным лидером этого движения стал выходец из низов – Александр Гамильтон. Гамильтон родился на острове Невис в Карибском море. Он был незаконорожденным сыном шотландского мелкого торговца, который, впрочем, заявлял о своем аристократическом происхождении, но это ничем не подкрепляется, и француженки. Гамильтон выбился наверх благодаря своим блестящим способностям и безграничной энергии. В 22 года он был адъютантом Джорджа Вашингтона во время войны за независимость. В 1789 году, всего в 33 года, он стал первым министром финансов нового государства, секретарем казначейства. В 1791 году Гамильтон подал в Конгресс США «Доклад о мануфактурах». Далее, для краткости, мы будем называть его просто «Доклад» где изложил свое представление о том, что государству требуется масштабная программа развития всех отраслей промышленности. Суть его идеи состояла в том, что такая отсталая страна, как США, должна защищать свои молодые отрасли от иностранной конкуренции, холить или леять их до тех пор, пока они не встанут на ноги. Рекомендуя такую политику своему юному государству, 35-летний министр финансов, у которого за плечами была только степень бакалавра свободных искусств Королевского колледжа Нью-Йорка, второразрядного в то время, ныне это Колумбийский университет, смело и открыто выступал против советов самого известного в мире экономиста Адама Смита. Практика защиты неокрепших отраслей существовала и ранее, о чем я уже говорил, Но именно Гамильтон подкрепил ее теорией и дал ей имя. Термин «неокрепшие отрасли» ввел как раз он. В дальнейшем эту теорию более глубоко разработал Фридрих Лист, который сегодня часто ошибочно считается ее отцом. Однако вообще-то Лист поначалу был сторонником свободной торговли. В числе главных пропагандистов, одного из первых в мире соглашений о свободе торговли, немецкого «Зольверейн», то есть «Таможенного союза». В 1820-е годы он по политическим соображениям жил в эмиграции в США, где и узнал о «новых отраслях». Идеи Гамильтона повлияли на зарождение программ экономического развития многих стран и стали объектом черной ненависти со стороны теоретиков свободной торговли грядущих поколений. В докладе Гамильтон предложил ряд мер, направленных на промышленное развитие страны. Среди них были тарифы и запрет на импорт, субсидирование, запрет экспорта ключевых сырьевых материалов, либерализация и льготы на импорт промышленного сырья и компонентов, вознаграждение и патенты на изобретения, контроль качества продукции, развитие финансовой и транспортной инфраструктур. Справочная сноска. Гамильтон делил эти меры на 11 групп. Пункт 1. Защитные пошлины. Просто пошлины по современной терминологии. Пункт 2. Запрет конкурирующих товаров или пошлины, эквивалентные запрету. То есть запрет на импорт или запретительные пошлины. Пункт 3. Запрет экспорта производственных материалов то есть запрет на экспорт материалов для производства. Пункт четвертый. Денежное стимулирование, то есть субсидии. Пункт пятый. Премии, то есть особые субсидии на ключевые инновации. Пункт шестой. Освобождение материалов производства от пошлин, то есть либерализация импорта материалов для производства. Пункт седьмой. Возврат налогов на производственные материалы, то есть возврат импортных пошлин на импортированные материалы для производства. Пункт 8. Поощрение новых открытий и изобретений в родной стране или введение в Соединенных Штатах таковых же, сделанных в других странах, в особенности тех, что относятся к механизмам то есть премии и патенты на изобретения. Пункт 9. Справедливое регулирование производства товаров, то есть регулирование стандартов продуктов. Пункт 10. Содействие денежным переводам из одного места в другое, то есть развитие финансовых услуг. Пункт 11. Содействие перевозки и перевалки товаров, то есть развитие транспорта. Конец справочной сноски. Хотя Гамильтон был совершенно прав, предостерегая от злоупотребления подобными мерами, они по-прежнему остаются очень мощным и вместе с тем еретическим комплексом принципов экономической политики если бы сегодня он был министром финансов какой-либо развивающейся страны, МВФ и Всемирный банк точно не выдали бы ей кредит и сделали бы все, чтобы Гамильтон ушел со своего поста. Получив доклад, Конгресс воплотил очень небольшую часть его рекомендаций. По большей части, дело было в том, что в американской политике того времени, Доминировали южане-плантаторы, которым было просто неинтересно развивать американскую промышленность. Несложно догадаться, что они хотели продолжать импортировать промышленные товары из Европы как можно более высокого качества и по как можно более низкой цене в обмен на доходы, получаемые от экспорта сельскохозяйственной продукции. После «доклада» Гамильтона Пошлину на иностранные промышленные товары подняли в среднем примерно с 5 до 12,5%, но этого было слишком мало, чтобы стимулировать покупателей и поддержать зарождающуюся индустрию. Гамильтон подал в отставку с поста секретаря казначейства в 1795 году из-за скандала, который был вызван связью с замужней женщиной. И это означало невозможность дальнейшей реализации его программы. Жизнь этого неоднозначного человека оборвалась в 49 лет. В 1804 году в Нью-Йорке он был застрелен на дуэли, на которую его вызвал бывший друг Аарон Бёрг, ставший в итоге его политическим оппонентом и занимавший в то время должность вице-президента при Томасе Джефферсоне. Справочная сноска В молодые годы Гамильтон и Бёр были друзьями. Однако в 1789 году Бёр, хотя ранее горячо поддерживал кандидатуру Гамильтона, изменил свою позицию и сам принял пост генерального прокурора штата Нью-Йорк из рук губернатора Джорджа Клинтона. В 1791 году Бёр победил на выборах тесте Гамильтона Филиппа Шуйлера, и занял пост сенатора, на котором стал противодействовать политике Гамильтона. Последний, в свою очередь, помешал выдвижению движении Берра кандидатом в вице-президенты в 1792 году и его назначению министром-посланником во Францию в 1794 году. К тому же на выборах 1800 года Гамильтон буквально вырвал президентство из рук Берра и принудил его стать вице-президентом. На победу тогда претендовали четыре кандидата – Джон Адамс и Чарльз Пинки от партии федералистов, и Томас Джефферсон и Аарон Берр от оппонентов Демократической Республиканской партии. В голосовании коллегии выборщиков кандидаты от Демократической Республиканской партии выбыли, а Берр неожиданно набрал равное число голосов с Джефферсоном – по 73. Когда палате представителей пришлось выбирать между двумя кандидатами, Гамильтон склонил федералистов в сторону Джефферсона. Он поступил так, хотя Джефферсон не нравился ему почти так же сильно, как Бёрр. Дело в том, что он считал бывшего друга беспринципным оппортунистом, в то время как Джефферсон был человеком убежденным, хотя и руководствовался неверными принципами. В итоге Берру пришлось довольствоваться постом вице-президента. Затем в 1804 году, когда Бёрр баллотировался на пост губернатора штата Нью-Йорк, Гамильтон развязал кампанию его очернения и снова не дал ему получить желаемого. Конец справочной сноски. Если бы Гамильтон прожил еще хотя бы 10 лет, он стал бы свидетелем масштабной реализации собственной программы. Когда в 1812 году началась англо-американская война, Конгресс США немедленно удвоил пошлины на ввоз с 12,5% до 25%. Война, к тому же, много сделала для становления новых отраслей, поскольку импорт промышленной продукции из Британии и других стран Европы был прерван. Новая группа появившихся промышленников, разумеется, высказалась в пользу большего усиления протекционизма. Справочная сноска. Аналогичным образом, неожиданный импульс получило промышленное развитие Латинской Америки, когда Великая депрессия 1930-х годов нарушила международную торговлю. Конец справочной сноски. В 1816 году тарифы поднялись еще. В среднем до 35%. К 1820 году средний тариф возрос уже до 40%. Гамильтон предопределил развитие американской экономической политики вплоть до конца Второй мировой войны. Его программа неокрепших отраслей создала все предпосылки для быстрого промышленного развития. Помимо прочего, он создал рынок государственных ценных бумаг и стимулировал развитие банковской системы, невзирая на противодействие Томаса Джефферсона и его сторонников. Справочная сноска. Гамильтон предложил выпускать государственные ценные бумаги, чтобы финансировать инфраструктурные капиталовложения. Сама идея «занимать, чтобы инвестировать» вызвала в то время подозрения у многих, включая и Томаса Джефферсона. Делу Гамильтона не помогало то обстоятельство, что государственные заимствования в Европе в те времена обычно использовались для финансирования войн или экстравагантного образа жизни правителей. В конце концов Гамильтону удалось убедить Конгресс и купить Джефферсона, согласившись на перенос столицы на юг, во вновь отстроенный Вашингтон в округе Колумбия. Также Гамильтон хотел учредить национальный банк. Идея заключалась в том, чтобы банк частично принадлежал государству в размере 20% И действуя как банкир правительства, мог бы развивать и обеспечивать стабильность финансовой системы дополнительной ликвидностью, выпуская банкноты, благодаря своему особому положению финансового учреждения, поддерживаемого государством. Также ожидалось, что банк сможет финансировать промышленные проекты общегосударственной важности. Джефферсон и его сторонники и эту идею считали опасной, потому что банки, по их мнению, движущая сила спекуляций и эксплуатаций. Для них полугосударственный банк был еще хуже, потому что он базировался на искусственно созданной монополии. Чтобы сломить их возможное сопротивление, Гамильтон просил учредить банк на основании временной 20-летней лицензии, которую ему дали, и банк США в 1791 году все же был основан. Когда в 1811 году срок действия лицензии истек, Конгресс ее не продлил. В 1816 году учредили другой банк США, так называемый «Второй банк США», выдав ему еще одну двадцатилетнюю лицензию. Когда в 1836 году закончился и ее срок действия, она тоже не была обновлена. После этого в США не было полугосударственного банка почти 80 лет, пока в 1913 году не был создан Федеральный резервный совет ⁇ Центробанк ⁇ Конец справочной сноски. В недавнем исследовании нью-йоркское историческое общество назвало его человеком, который создал современную Америку. И это трудно считать преувеличением. Если бы США приняли не концепцию Гамильтона, а точку зрения его принципиального соперника Томаса Джефферсона, идеалом которого была аграрная экономика, базирующаяся на самостоятельных мелких фермерах. Правда, этот рабовладелец вынужден был замести под ковер наличие рабов, благодаря которым он и существовал то США никогда бы не смогли из аграрной страны, восставшей против могущественной метрополии, стать сверхдержавой. Авраам Линкольн и заявка США на мировое господство. Хотя торговая политика Гамильтона к 1820 годам уже была в самом расцвете, тарифы оставались постоянным источником проблем американской внутренней политики и в последующие три десятилетия. Южные сельскохозяйственные штаты постоянно пытались снизить пошлины на промышленную продукцию, в то время как северные, индустриальные, стремились удержать их на высоком уровне или даже повысить. В 1832 году сторонники свободной торговли из Южной Каролины даже отказались признавать новый федеральный тарифный закон, что вызвало политический кризис. Выход из так называемого нулификационного кризиса нашел президент Эндрю Джексон, который предложил несколько снизить тариф, хотя и не ненамного, что не вполне соответствует его образу героя американского капитализма свободного рынка, при этом угрожая Южной Каролине применением военной силы. Это помогло на время снять вопрос с повестки дня, но тлеющий конфликт в итоге потребовал насильственного разрешения в гражданской войне, которая произошла при президенте Аврааме Линкольне. Многие американцы называют Линкольна, шестнадцатого президента США с 1861 по 1865, великим освободителем, имея в виду американских рабов, но в равной мере его можно именовать и великим протектором американской промышленности. Линкольн был убежденным сторонником защиты молодых отраслей промышленности. Своим политическим идеям он был обязан Генри Клею из партии Вигов, который выступал за создание «американской системы», состоявшей из защиты зарождающихся отраслей и инвестиций в инфраструктуру, например, в каналы. Линкольн, как и Клей, родился в штате Кентукки и попал в политику в 25 лет, пройдя в Конгресс штата Иллинойс от партии Вигов. Политическую карьеру он начал как доверенное лицо Клея. Благодаря своей харизме Клей ярко выделился с самого начала политической деятельности. Почти сразу после прихода в Конгресс в 1810 году он стал спикером Палаты представителей с 1811 по 1820, а также с 1823 по 1825 и представлял запад страны, стремившийся убедить эти штаты объединиться с северными в развитии промышленности, которых Клей видел будущее. Традиционно запад, почти не имея промышленности, выступал за свободную торговлю, а следовательно, блокировался с поддерживающим его югом. Клей пытался убедить западные штаты перейти к поддержке протекционистской программы промышленного развития в обмен на федеральные инвестиции в инфраструктуру региона. Генри Клей баллотировался в президенты трижды. В 1824, 1832 и 1844 годах. Но безуспешно, хотя и был очень близок к победе на выборах 1844 года. Кандидаты от партии Вигов, которые становились президентами Уильям Гаррисон и Закари Тейлор, были генералами и не имели четких политических или экономических взглядов. В итоге получить президентский пост для своего лидера Линкольна протекционистам помогло создание республиканской партии. Сейчас она называет себя Великой Старой Партией Гоп Grand Old Party. Но на самом деле она моложе демократической, которая в той или иной форме существует со времен Томаса Джефферсона, когда она, к ужасу современных политологов, называлась демократической республиканской. Республиканская партия стала изобретением середины XIX века, которая базировалась на новой концепции, подходившей стране, быстро развивавшейся как вовне, на запад так и вперед благодаря индустриализации, не возвращаясь к аграрной экономике рыбовладельческого типа, которая становилась все менее жизнеспособной. Выигрышным решением Республиканской партии оказалось сочетание американской системы партии Вигов с бесплатной раздачей государственных земель, которые, впрочем, нередко уже были нелегально захвачены, в которых так нуждались на Западе. Такой призыв к бесплатному распределению государственных земель, естественно, был проклятием для южных землевладельцев, которые видели в нем первый шаг по скользкой дорожке в сторону всеобщей земельной реформы. Законопроекты, предусматривающие такое распределение, постоянно отклонялись конгрессменами с юга. Республиканская партия пыталась провести Гомстед-акт, где содержалось обещание выделить 160 акров земли любому, кто будет заниматься на ней сельским хозяйством в течение пяти лет. Этот закон провели уже во время гражданской войны в 1862 году, когда Юг перестал участвовать в работе Конгресса. Рабство было не таким уж принципиальным вопросом американской политики перед гражданской войной, хотя сегодня так считает большинство. Аболиционисты обладали сильным влиянием в некоторых северных штатах, особенно в Массачусетсе, но господствовавшие взгляды на севере не были аболиционистскими в целом. Примечание чтеца. Аболиционизм – это движение за отмену рабства. Конец примечания. Многие из противников рабства все равно считали черных расово-неполноценными, а потому – возражали против предоставления им полных гражданских прав, в том числе права голоса. Они считали предложение радикалов о немедленной отмене рабства крайне нереалистичным. Сам будущий великий освободитель разделял эти взгляды. В ответ на газетный материал, в котором содержался призыв к немедленному освобождению рабов, Линкольн писал «Если бы я мог спасти союз, не освобождая рабов», я бы пошел на это. И если бы я мог спасти союз, освободив всех рабов, я бы пошел на это. И если бы я мог спасти союз, освободив некоторых рабов, а других нет, я бы пошел и на это тоже. Специалисты по данной эпохе сходятся во мнении, что отмена рабства в 1862 году была скорее стратегическим ходом с целью выиграть войну, чем актом внутреннего убеждения. Противоречия, касающиеся торговой политики, сыграли не меньшую, а возможно и большую, чем рабство, роль в качестве предпосылок к войне. Во время избирательной кампании 1860 года республиканцы некоторых протекционистских штатов клеймили демократов южной британской антитарифной разъединяющей партией, разыгрывая карту американской системы Клея, в которой подчеркивалось, что свободная торговля служит интересам Британии, а не Америки. Тем не менее, Линкольн во время избирательной кампании старался замалчивать вопрос о тарифах, И не только чтобы избежать нападок демократов, но и чтобы сохранить хрупкое единство в своей новообразованной партии, в состав которой входили и некоторые сторонники свободного рынка, в основном из числа бывших демократов, выступивших против рабства. Однако сразу после победы на выборах Линкольн поднял тарифы на промышленную продукцию до рекордной отметки за всю американскую историю. Справочная сноска. Одним из главных экономических советников Линкольна был Генри Керри, в то время ведущий сторонник протекционизма среди экономистов США и сын другого выдающегося экономиста-протекциониста Мэтью Керри. Мало кто слышал о нем сегодня, но он считался одним из самых глубоких американских экономистов. Карл Маркс и Фридрих Энгельс называли его Единственным значительным американским экономистом в своем письме от 5 марта 1852 года Квейдер Мейеро Конец справочной сноски: Расходы на гражданскую войну стали предлогом для этого. Здесь можно вспомнить, что первое существенное повышение американских тарифов случилось во время англо-американской войны. С 1812 по 1816 год. Однако после войны тарифы остались на том же уровне или даже повысились. Ставка тарифа на промышленную продукцию оставалась в 40-50% до начала Первой мировой войны и была наивысшей в мире. Справочная сноска. Становление протекционизма в торговле было не единственным экономическим итогом президентства Линкольна. В 1862 году, в дополнение к «Закону о земельных наделах», крупнейшей в мировой истории программе земельной реформы, Линкольн обеспечил принятие «Закона Моррилла, который позволял создавать колледжи, образованные и финансируемые за счет земельных грантов, что способствовало росту США в области научных разработок И впоследствии стало самым важным оружием в конкурентной борьбе. Хотя правительство уже с 1830-х годов поддерживало сельскохозяйственные изыскания, но закон Моррилла стал водоразделом в истории правительственной поддержки научных разработок в США. Конец справочной сноски. В 1913 году, после победы демократов на выборах, был принят тарифный закон Андервуда, снизивший среднюю ставку тарифа на промышленную продукцию с 44 до 25%. Однако вскоре ее снова повысили из-за участия США в Первой мировой войне. После возвращения к власти республиканцев в 1921 году Тарифы опять пошли вверх, хотя так и не вернулись к ставкам 1861-1913 годов. К 1925 году средний тариф на промышленную продукцию поднялся до отметки 37%. После Великой депрессии был введен тариф Смута Хоули 1930 года, который поднял ставку еще выше. Как и повсеместно разрекламированная проницательность движения против кукурузных законов, ошибочность тарифа Смута Хоули стала важнейшей небылицей в мифологии свободной торговли. Джагадиш Бхагавати назвал ее «наиболее очевидным и существенным актом антиторгового недомыслия». Однако такая оценка вводит в заблуждение. Допустим, тариф Смута Хоули спровоцировал международную тарифную войну, причиной чему был неудачно выбранный момент и новый статус США как страны, ставшей крупнейшим в мире кредитором Первой мировой войны. Но он никоим образом не является радикальным отклонением от традиционной американской позиции в торговой политике, как утверждают теоретики свободной торговли. После принятия закона средний тариф на промышленную продукцию вырос до 48%. Повышение с 37% в 1925 до 48% в 1930-м, конечно, довольно существенное, но и тектоническим сдвигом его не назовешь. Более того, 48%, установленные этим законом, вполне укладываются в диапазон ставок, которые преобладали в США, со времен Гражданской войны, находится в верхней части этого спектра. Хотя США были самой протекционистской страной в мире в течение всего XIX века и вплоть до 1920-х годов, вместе с тем они являлись самой быстро растущей экономикой. Выдающийся швейцарский историк экономики Пол Байерах, указывает, что нет никаких доказательств, что единственный в истории США период значительного снижения протекционистских мер с 1846 по 1861 год оказал сколь-нибудь заметное положительное влияние на темпы экономического роста. Некоторые теоретики свободной торговли утверждают, что экономика США в этот период росла, несмотря на протекционизм, потому что в стране имелось много других благоприятных условий, в частности, обильные природные ресурсы, большой внутренний рынок и высокий процент грамотности населения. Справочная сноска. В отзыве на мою книгу «Kicking away the ladder», то есть «Отбрасывая лестницу», дартмутский экономист Даг Ирвин утверждал, Соединенные Штаты уже начинали как очень богатая страна, обладающая высоким процентом грамотности, большим количеством землевладельцев, стабильным правительством и конкурентными политическими институтами, которые во многом гарантировали неприкосновенность частной собственности, огромный внутренний рынок, на котором из региона в регион свободно перемещались товары и рабочая сила и так далее. При таких чрезвычайно благоприятных условиях даже очень неэффективная торговая политика не смогла помешать экономическому развитию. Конец справочной сноски. Силу этого контраргумента, однако, подрывает тот факт, что, как мы увидим впоследствии, многие другие страны, где всех этих условий не было, тоже быстро росли за защитными барьерами. В качестве примера можно привести Германию, Швецию, Францию, Финляндию, Австрию, Японию, Тайвань и Корею. Только после Второй мировой войны США, уже обладая явным промышленным превосходством, либерализовали свою торговлю и стали защитниками дела свободной торговли. При этом надо отметить, что штаты никогда не занимались свободной торговлей в тех же масштабах, что и Британия в период с 1860 по 1932 год. У них никогда не было режима нулевого тарифа. Они при первой необходимости гораздо агрессивнее применяли нетарифные протекционистские меры. Справочная сноска. К ним относятся добровольные экспортные ограничения в отношении иностранных экспортеров, к примеру, японских автопроизводителей. Также квоты на импорт текстиля и одежды, соглашения по международной торговле текстильными изделиями из разных видов волокон, сельскохозяйственные субсидии, сравните их с отменой кукурузных законов в Великобритании, и антидемпинговые пошлины, когда поднятие демпинга в представлении американского правительства имеет перекос, направленный против иностранных компаний о чем неоднократно выносились постановления ВТО. Конец справочной сноски. Кроме того, даже когда страна перешла на более свободную, но не абсолютно, торговлю, американское правительство помогало ключевым отраслям промышленности иными средствами, например, государственным финансированием научных разработок. С начала 1950-х до середины 1990-х годов Расходы федерального правительства составляли 50-70% всех расходов на научные разработки в стране, что намного больше 20% показателя в таких известных государственным регулированием странах, как Япония и Корея. Без финансирования федеральным правительством научных разработок США не смогли бы удержать глобальное технологическое лидерство в таких ключевых сферах, как компьютеры, полупроводники, естественные науки, интернет и аэрокосмическое приборостроение.